Глава двадцать вторая. «Оскал». Ливень уже затопил пол. Ноги скользили по плитам. Мокрые волосы лезли в глаза. Всех словно затягивало в воронку. За стеной мелких брызг ничего не было видно. По комнате метались листы и вещи. Эрик судорожно искал, за что уцепиться. Свистело, ревело и стучало все громче. Кто-то вдруг схватился за его руку эрик с трудом различил сквозь муть лицо джейны вытянул ее за собой взявшись за решетки окна ты что задумал попыталась перекричать шум джейна эрик подтянул ее ближе к себе тяжелые серые занавеси взметнулись и хлестнули по ногам рубашка промокла и прилипла к спине а что творилось в центре комнаты было вообще не различить он осмотрелся по сторонам Прикрываясь рукой от брызг и быстро спросил прямо над духом Джейны. «Идешь или остаешься?» Она нужна серым, хоть ее и заподозрили в магии. Темный поймет зачем, но значит жизнь Джейны им дорога, а это может помочь и ему. Но капитан, Алекс, начала она. «Он дал нам шанс спастись, дал нам шанс, слышишь?» «Ему сейчас не помочь!» — встряхнул ее Эрик. «Станешь одной из этих лжецов?» И пока Джейна растерянно мотала головой, он схватил ее за плечо и потянул в сторону соседней комнаты. Рядом мелькнули лица серых. Еще дальше испуганные стражники. Их было слишком много, но проскользнуть можно. Все пытались остановить капитана. Джейна наконец силой сжала его пальцы и прибавила шаг. Все поняла. Решилась. Умница. «Бегут!» — закричал рядом Лайдж. «Демон знает, как заметить их в царящем безумии». Выход был близко. Порывом ветра дверь чуть не сорвала с петель, а потом глухо впечатала в стену. Из комнаты уже спешили на подмогу несколько стражников. Эрик отпихнул одного из иварцев и лихо через него перемахнул. Но Джейну не выпустил. И та побежала следом, с трудом уворачиваясь от стражи. Буря из зала суда ворвалась в комнату и принесла с собой панику. Краем глаза Эрик увидел других осужденных. Они в ужасе прикрывали головы и что-то кричали. Кто-то в страхе вжался в стенку, кто-то попытался побежать следом. И суматоха на пару мгновений помешала погоне. Длинная узкая комната заканчивалась тупиком, дверей не было. Эрик метнул взгляд вверх и над столом у задней стены увидел узкий витраж. Схватив на ходу тяжелый подсвечник, Эрик зашвырнул его прямо в цветное стекло. Оно со звоном разлетелось на осколки. Прыжок, который он проделал, оттолкнувшись от стола, Джейна бы повторить точно не смогла. Но страх явно придал ей сил. Эрик помог. Она подтянулась и, охнув, протиснулась через дыру с острыми краями, прежде чем сзади успели схватить. Пара рваных ран сейчас мелочь. Жизнь сохранить важнее. Они выбрались на крышу пристройки. Кромешная бездна обрушилась на город. Раскаты грома разрывали небо. Молнии мелькали одна за другой. Повсюду слышались крики и визги. Потоки воды текли, превращая улицы в темные бурлящие реки. Алекс разошелся не на шутку. Но гроза была на руку. скрывала их бегство. Эрик мельком оглянулся. Дождь хлестал, не переставая. Крыша стала скользкой от ливня, и Джейна упала на колени, но тут же поднялась. Эрик быстро спрыгнул на землю, подхватил повисшую на руках Джейну и рывком потянул за собой. «Добраться до стены раньше, чем очухается стража!» «Быстрее!» — скомандовал Эрик, залез наверх и протянул Джейне руку. Она без раздумий ухватилась за ладонь покрепче, и он, сцепив зубы, каким-то чудом втянул Джейну на высокую стену крепости. Пара секунд на вдох-выдох и снова вниз. «Прыгай!» — рявкнул он через раскат грома и помог ей решиться. Перемахнув двумя прыжками ближайшую, залитую ливнем улицу, Эрик влез на очередную крышу и снова подхватил едва успевающую Джейну. Боковым зрением разглядел стражу, которая выбежала из-за стены. Но они уже были на шаг впереди. Серые замешкались и где-то затерялись. Не то, что подготовленные к таким фокусам солдаты. Эрик еще раз обернулся. За ними гнались не меньше десятка и варцев с трудом различимых во тьме, да внизу мелькали белые полосы мундиров. Кто-то выстрелил. Стрела черкнула по черепице в шаге от него. Следом еще одна. Джейна взвизгнула и упала на крышу. Эрик пригнулся следом. В затишье между раскатами грома послышался громкий ор и какой-то приказ. Стрельба прекратилась. Джейна нужна им живой. Эрик подтолкнул ее, и они снова бежали, прыгая через небольшие проемы между плоских крыш. В мокрой, грохочущей черноте запросто можно ноги переломать. Но ждать нельзя. Молния сверкнула совсем рядом. От яркой вспышки пришлось зажмуриться А когда Эрик открыл глаза, то увидел, что Джейна уже подобралась к краю. Третий этаж. Впереди площадь. Там не спрыгнуть. преследователи рядом. Остался только один путь. Такой же высоты дом по другую сторону дороги. Сосредоточившись, Эрик ловко пробежал по узкой арке, которая соединяла две крыши. Перебираясь следом через тонкую деревяшку, Джейна кинула взгляд вниз на улицу. «Смотри на меня!» — крикнул Эрик. «Только на меня!» Внизу кричали люди, прикрываясь ладонями от ливня и тыкая пальцами. Скользкие доски шатались под ее дрожащими ногами, но Джейна подняла взгляд и, как завороженная, смотрела ему в глаза, пока шла вперед. «Давай, девочка, давай ты сможешь!» Последний метр она преодолела почти прыжком. Отрывка деревянная арка не выдержала и надломилась, но Джейна успела перелезть на крышу. Бешеная скачка по крышам продолжалась. Эрик сосредоточился на скорости. Шаг, шаг, прыжок. Забраться наверх. Снова прыжок. Лестница вниз, теперь вдоль карниза. Рядом тяжело сопила Джейна, но не отставала. Чем дальше они уходили от тюрьмы, тем светлее становилось небо. Стихия успокаивалась. Перестал хлестать ливень, только ветер еще свистел в ушах. Вскоре они оказались на одном из самых высоких домов столицы и замерли, переводя дух. Выше вздымались в небо только узкие башни дворца и острая вершина крыши, видимо, главной церкви, чуть не пронзающая насквозь низкие облака. Из разорванной тучи резко сверкнул луч солнца, отразился на серебристых украшениях белосерой церкви но сразу скрылся. Резкий рывок за рукав заставил Эрика очнуться. И Варец на соседнем доме поднял арбалет целясь в него. Эрик тут же упал на крышу, а потом перекатился, схватил Джейну и потащил за собой на край. «Куда?» Она попыталась упереться, не желая быть ему живым щитом. «Тут мы на виду», — быстро сказал Эрик. «Вниз! Затеряемся в толпе!» Он так быстро спрыгнул на балкон под ними, что оказался за спиной одного из солдат. И варец замахнулся мечом, но Эрик нагнулся, перехватил его руку и перерезал горло кинжалом из ножен этого же солдата. Джейна зажмурилась и отшатнулась, но Эрик уже сунул кинжал ей в руки, а сам забрал короткий меч и спрыгнул еще ниже, на балкон второго этажа. Там тянулась над кустами бельевая веревка. «Давай вниз. Эрик задержался, отражая атаку еще одного и в варца. За ним показался еще и Серый. А вот этот может пригодиться. Только не подпустить близко. Забыв про магию, Эрик быстро столкнул солдат из балкона, а Серого встретил ударом меча в живот. Сорвав с упавшего служителя серую накидку, Эрик быстро натянул ее на себя и перемахнул к Дженни. Пока сзади чисто, он продел руки в рукава и натянул на голову капюшон скрыв черные глаза и загар. Только штаны и рубаха, запачканные кровью, не давали разглядеть в нем служителя. Но для этого надо подойти близко. «Так ты что?» — пыталась спросить Джейна сквозь одышку. «Неважно. Идем». Он потянул ее в сторону. Уворачиваясь от встречных, они торопливо выбирались из центра города. Единственное спасение — вернуться в порт и найти ясный. А там вся надежда на Мэйка. Эрик с удвоенными усилиями пробивался через собравшихся. С чего такая разношерстная толпа выползла на улицы? Никого из них, видать, не смущала гроза, еще грохотавшая на окраине. Но дождь стих, а за ним вскоре и ветер. Кажется, Алекса все-таки сломали. Эрику и Дженни уже приходилось шаг за шагом протискиваться через плод настоящих людей. Кто-то недовольно скривился и что-то вякнул, когда Эрик наступил ему на ногу. Но он только продолжал расталкивать желающих уступить дорогу зевак, а Джейна схватилась за плащ и пристроилась следом. В сотне шагов толпа начала взбудораженно гудеть, приветствуя кого-то. Погоня затерялась позади, а их оттеснили к обочине. Кажется, ждут важную шишку. Эрик пытался прорваться, но толпу оцепили с двух сторон, и пришлось ждать, не привлекая внимания. Крики начали раздаваться громче и громче, сливаясь в один гул «Талли! Талли!» гаркнул, как ненормальный мужик, рядом. Все, стоящие неподалеку, тут же начали вторить ему, поднимая приветственно руки вверх. Джейна растерянно оглянулась и посмотрела на Эрика. Он пожал плечами и еще больше надвинул капюшон, подходя ближе. «Будь готова бежать, когда пройдут», быстро шепнул он. Джейна кивнула, и перевела взгляд на дорогу. Через минуту показался всадник на вороной лошади. За ним следовали трое солдат в мундирах. А при появлении следующего всадника, вернее всадницы, толпа обезумела. Многие ломанулись вперед, чтобы получше разглядеть прекрасно сидевшую в седле наездницу, и Джейну чуть не вынесли на дорогу. и Иварский солдат грубо отпихнул ее назад, Даже не подозревая, что недавно двадцать таких же, как он, просто мечтали ее поймать. Роскошное голубое с белым платье всадницы развивалось на ветру. «Так вот какая она!» — Эрик тихо сказал. «Похоже, та самая Талира». Джейна даже привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть императрицу, любовницу Алекса, если не врут слухи. но «Ну, надо же!» «Шионе! Марих Шионе!» «Императрица! Моя императрица!» С придыханием заорал тот же толстяк неподалеку. Позади императрицы следовала стража, грозно оглядывая торжествующих. Но правительница не пугалась бушующей толпы. Молодая женщина гордо повернула голову и бросила взгляд на кричавшего мужика рядом с Эриком, натянула поводье Шикарная белоснежная кобыла замедлила бег и фыркнула, замерев. Светлые волосы императрицы, растрепанные от быстрой рысцы, рассыпались по плечам и очертили овал лица с тонкими, изящными чертами. Несмотря на легкую улыбку на губах, она оглядела собравшихся властно и холодно. Императрица бросила короткую фразу, обращаясь к кричавшему мужику, прозвучавшую как призыв. Будто не веря своему счастью, мужик выбрался вперед, бухнулся на колени, и попытался поцеловать подол ее платья, но его быстро оттащили в сторону, а сама императрица потеряла к нему интерес и развернула скакуна. Каждое ее движение казалось женственным и грациозным, даже когда она пришпорила кобылу и пустилась в скач. За ней тут же последовали стражники, сохраняя дистанцию в несколько шагов. Влюбленная толпа что-то счастливо кричала вслед. «Хороша чертовка!» «И смелая, сама в седле!» — присвистнул Эрик, задумчиво засунув руки в широкие рукава. «Ради такой штучки и впрямь можно наворотить дел!» Джейна одернула его, обернувшись. «Эрик!» Он хмыкнул и кивнул, надвинув капюшон ниже, и они снова двинулись вперед, расталкивая очумевший от зрелища народ. «Надо любой ценой вернуться в порт. Здесь их точно скоро повяжут!» «Проклятье!» «Еще стража!» Он круто свернул в узкий переулок, толкнул Джейну к стене, прижав к ее губам палец. Девчонка затихла и затаила дыхание. Мимо быстро прошли двое иварцев, внимательно глядя по сторонам, но, заметив серый плащ, скользнули взглядом и прошли дальше. «Ты хочешь вернуться на Ясный?» прошептала Джейна. «А куда еще мы можем тут деться, даже не зная языка? Может, ты хоть что-нибудь понимаешь в Иварском?» пытливо спросил он, вглядываясь в ее лицо. Джейна в ответ только отрицательно мотнула головой. Эрик вздохнул, оглядел себя и попытался оттереть кровь со штанов. Да и это сработает до первого серого. Еще несколько раз они прятались от патрулей со служителями во дворах, углах и в густом колючем шиповнике, но понемногу приближались к заветному голубому морю. Небо посветлело, и вышло полуденное солнце, подсушивая глубокие лужи на дороге. Местные девушки торопливо перепрыгивали их, подбирая длинные подулы ёбок или обходили стороной, спеша по своим делам. Похоже, никого здесь не смущают внезапные перемены погоды. Чем ближе они подходили к берегу, тем чаще встречались патрули, и продвижение к порту замедлилось очень сильно. Они скорее топтались кругами и постоянно прятались. Эрик посадил Джейну в подворотню, а сам осторожно полез наверх на крышу. Главное — засечь нужное место и продумать туда путь. Но привычных мачт не было. Не было ни заштопанных парусов, ни энарийского флага на клотике, ни эмблемы солнца на носу. Тысяча тупых акул! Эрик еще и еще проглядел все корабли на рейде, но глаза не обманывали. Эрик вернулся вниз и мрачно бросил. Ясный ушел. Джейна прикрыла лицо ладонями, села на землю и приглушенно спросила, что теперь делать? «Думать», — раздраженно отозвался Эрик и опустился рядом. Дыхание восстанавливалось медленно, а разгоряченные бегом мышцы уже гудели от напряжения. «Нет времени предаваться отчаянию. Еще несколько минут — и снова в путь. Здесь опасно». «Эрик, что они сделают с Алексом? Они убьют его?» В дрогнувшем голосе послышалась неподдельная тревога. «Да влюбилась она что ли в их бравого капитана! И это после всех страхов и сказок про ужасных колдунов!» Эрик хмыкнул. «Не знаю. Этот верховный Эван явно на него глаз положил. Как и...» Он скосил глаза на Джейну, но продолжать фразу ехидно не стал. В глубине голубых глаз будто бы затаились слезы, но сейчас для них не время, как и для колебаний. «Скорее всего, допытают до чего-то полезного для себя. А потом не знаю. Может, убьют?» «Нет», — Джейна резко подалась вперед. Но поболтать им не дали. Снова раздались шаги. В какой-то момент, окруженные с двух сторон, они вынуждены были отходить дальше и дальше на самую окраину города. Порт остался позади, а впереди показался перекресток, где сходили сразу три пыльные дороги. Прорваться по открытому месту не было никаких шансов. Затереться в толпе и сойти за местных жителей тоже. Если Джейна еще и смогла бы, то Эрик загаром и черными глазами слишком отличался. А если кто-то вздумает задавать вопросы, так и вовсе не сдобровать. «Так, спокойно», — осмотревшись, сказал Эрик. «Этот район явно не самый благополучный. Дома за широкой улицей стояли плотно друг к другу, покосившиеся от времени. А кое-где и вовсе деревянные, а не кирпичные или каменные. Путь через крыши не сработает, их слишком быстро заметят. Людей на улицах почти нет, они сразу окажутся на виду. Из двора, позади Эрика, пока еще далеко-далеко послышались шаги. Он замер, глубоко дыша, оперевшись плечом о стену дома. Джейна вдруг уперлась взглядом куда-то поверх его плеча, а потом медленно Очень медленно. Потянулась за кинжалом в сапоге. Значит, снова и в варцы. Эрик почему-то медлил, словно время растянулось, как смола. Сзади враги. Но он пытливо смотрел в лицо Джейны перед собой и не оборачивался. Какой она может быть серьезной? Мрачная решимость засветилась в ее глазах, похожая на ту, что мелькнула на лице капитана перед бурей. Словно Джейна приняла самое важное для себя решение. Отринула всю свою веру? Хочет мстить за Алекса? Видят духи. Это уже слишком трогательно. Эрик резко развернулся, и серый плащ взметнулся, открыв и варцем того, кого они искали. Но внезапность, с которой служитель превратился в опасного мага, заставила их потерять драгоценное мгновение. Он сделал несколько длинных шагов, и легко, оттолкнувшись ногой от попавшегося на пути ящика, прыгнул прямо на них, зажав меч одной рукой так, что он торчал в сторону, а во второй, держа короткий нож. Как ягуар, взлетел высоко в воздух и двумя движениями нанес рубящие удары. Мягко приземлившись на ноги, Эрик тут же встретил в лицо еще двоих нападающих. Схватка началась гораздо более жесткая и кровавая. С трудом справившись с двумя, Эрик смог обернуться и увидел, как совсем рядом Джейну из-за спины схватил громила с кинжалом. Он поволок ее в сторону, прижав клинок к горлу. «Брось кинжал, останешься жива!» С сильным акцентом, но на Энарийском захрипел Иварец. «Дружка твоего сейчас прикончат! С ним возиться не вялено!» Джейна беспомощно отпустила клинок. Эрик начал медленно приближаться, не делая резких движений выгадывая, как бы убейте варца, чтобы тот не задел девчушку. Та уже едва слышно хрипела и взрывала пятками землю, пока здоровяк-солдат волоком тащил ее за собой. Эрик шел следом, глядя ему в глаза. И варец боится его. Видел, как он расправился с напарниками в одиночку и теперь трусит, прикрываясь девчонкой. Еще немного, и они уйдут за угол, а там их могут заметить. Проклятье! Но солдат слишком нервничает и может наделать глупостей, а рисковать жизнью их милой, отчаянной и такой решительной крохи все еще не хотелось. Зря он, что ли, так долго тащил ее за собой. Коротким жестом Эрик вскинул руки и показал ей, что делать. Пока солдат отвлекся на Эрика, Джейна в отчаянном порыве уперлась носками в землю, зажала руку солдата с кинжалом, выхватила у него рукоять и вдруг наугад ткнула противника. Лезвие наискось вошло тому в живот. и варец охнул. «Дрянь!» — прохрипел он на выдохе. Джейна забрыкалась, когда Иварец, падая, утянул ее за собой. Он подмял ее под себя, тяжело навалившись сверху. Эрик, наконец, оказался рядом. Схватив Джейну за руку, Он рывком вытащил ее из клещей упавшего солдата и с силой оттолкнул в сторону. Иварец пытался что-то сказать, хрипя и подняв вверх ладони, но не успел. Эрик, долго не раздумывая, всадил меч ему в грудь. Отбросив заляпанной кровью и изрезанный серый плащ, Эрик позвал Джейну за собой. Туда, откуда они недавно пришли, пока везло. Вокруг все затихло. Похоже, любопытствующие, если и были то попрятались по домам от греха подальше. Эрик лихорадочно искал убежище. С такими кровавыми следами спрятаться будет непросто. Надо уйти дальше. Пришлось как следует попетлять по улицам и уйти совсем в другую сторону. Спустя, наверное, час за крайними домами уже виднелись только горы. Город отсюда казался зажатым между полукруглой горной грядой и морем, которая плескалась где-то очень далеко внизу. Эрик остановился, заметив на краю самой запущенной улицы в глубине растущих густых деревьев заброшенную лачугу. Одна стена была покрыта сажей и сильно перекошена, а окна и чердак заколочены крест-накрест. То, что надо. Еще несколько обходных маневров, и они беспрепятственно пробрались к зарослям. Осторожно обойдя с дальней стороны и стараясь не оставлять следов, Эрик проник к дому. Отодрал одну из досок, и помог Джене забраться внутрь, залез сам и вернул доску на место. Джена без сил рухнула на пыльной, покрытой опилками и обломками вещей пол. Вид у нее был неважный — пятна крови, грязь и убийственный взгляд. М да может, не стоило тащить ее с собой и разрушать весь такой уютный мирок светлой веры в покровителя и добрых людей? Однако рано или поздно приходится принимать правду. Эрик подошел к окну напротив и прислонился к щелям, разглядывая улицу. «Того солдата ты мог не убивать. Он знал наш язык и хотел что-то сказать», — произнесла Джейн за спиной. «После твоего удара он все равно был не жилец», — медленно проговорил он, оборачиваясь. «Так что это убийство на твоей совести, Джейна». И эта новость заставила ее отшатнуться, а потом закрыть лицо словно он вколотил последний гвоздь в крышку гроба ее старого мира. — Нет, нет, я же... не Эрик подошел и опустился рядом. — Ты выбрала сторону, на которой сражаешься, дженни Теперь ты маг, а серые — твои враги. С этим ничего не поделать, подруга. Привыкай. Я не хотела такой жизни. Не хотела, чтобы все было так. Я даже не знала... Он притянул ее за плечи и успокаивающе произнес. «Тише, спокойно. Все будет хорошо». Джей наткнулась ему в плечо, но слез и истерики не было. Она просто молчала, сжимая его локоть и едва заметно дрожала. А, заметив кровь на ладони, попыталась тут же спрятать руку и испачкала его рубаху. «Ну вот, спасибо. А она, между прочим, светлая и была почти недраная», — Эрик хмыкнул. «Все будет нормально. Мы все еще живы, в безопасности и на свободе». Ну, Джейна беззвучно закивала, уткнувшись в его плечо. Эрик растрепал ее макушку, а потом замер и стал смотреть, как медленно тускнеет дневной свет, пробивавшийся из щели между обгорелыми досками. На улице стихли звуки, все плавно окутывала вязкая тишина. Скоро вечер и ночь. И снова привычная борьба против всего мира. Разве что он теперь не совсем один. Но поможет ли это выжить? Взлохмаченные волосы Джейны защекотали шею. Эрик резко сдул прядь и беззвучно усмехнулся. Лучше не думать об этом. Мир никогда не был к нему добр. Но Эрик еще готов показать ему свой оскал